Глава восьмая. Сжатая пружина. Битва с Сунганами. Путь в Аграм выдался нелегким, но благополучным. Местность, по которой мы проходили, была на редкость густо населена, благодаря плодородной почве. Джунгли сменялись редколесьем, а оно, в свою очередь, гористой местностью. Часто попадались заболоченные участки небольших речушек, несших свои воды в уэли и другие места. Редчайшие деревья, растения и насекомые приветствовали нас повсюду. Но если растения обогащали мои познания, то по части насекомых я был недоволен их навязчивым вниманием и с огромной радостью отказался бы от их общества. Исключение составлял разве что великолепный экземпляр огромного жука, бывшего эндемиком этих мест. Жужжа, как самолет, шедший на посадку, он сел на лист ближайшего дерева и был безжалостно снесен с него древком копья, схвачен и заточен в пустую тыкву соком лианы ландольфии, которая выделяет молочно-белую массу, впоследствии застывающую в темно-коричневый каучук. Разнообразные бабочки всем своим видом напоминали, какой красивой может быть жизнь в том числе и в Африке. Великолепные пейзажи, достойные кисти великих художников, проходили перед моими глазами, оставляя в душе легкую грусть и добавляя горечь утраты в сердце. Я подолгу не ложился спать, сидя возле ночного костра и неподвижно глядя на пляшущие язычки пламени, похожие на огненных мотыльков. События моей жизни мелькали в их непрерывном танце, даря отдых измученному сердцу и снова ожесточая его своим напоминанием о допущенных ошибках и неправильных поступках, совершенных мною. В такие моменты никто не решался приблизиться к моему одиноко горевшему во тьме костру. Нет, я не собирался никого ни кусать, ни тем более убивать. Просто мои товарищи и соратники, дети дикой природы, прекрасно чувствовали, что творится в моей истерзанной душе и старались не попадаться мне на глаза, когда я был в подобном состоянии. В это время я часто думал, ради чего я живу и зачем вообще мне жить. У меня была любовь, а я не заметил ее. А когда понял, то тут же потерял. Месть, пришедшая ко мне вместо любви, не давала покоя, но и не приносила облегчения. Великие свершения? А зачем мне они? И ради чего и кого я должен был их делать? Женщины как таковые? Алкоголь, охота, сокровища, власть? А зачем они мне? Все это временно и приносит только боль утраты и понимания ненужности, проходящей мирской суеты. Посмотрев в звездное небо на прекрасные, в своей недоступности звезды, холодно перемигивающиеся в вакууме, я на мгновение застыл, погрузившись в созерцание величественного ничто. Потом опустил голову, вернувшись в мирское. Стрельнул угольком костер, выбросив вверх кучку огненных шмелей, взвившихся в ночной прохладный воздух небольшой стаи. Взгляд упал на копье. В свете теней, падающих от пламени костра, бунчук, состоящих из шкурок змей, как будто шевелился, создавая иллюзию жизни. Жизнь шла своим чередом. Люди рождались и умирали боролись за место под солнцем, блага и комфорт, положение в обществе, да и просто ради банальных животных инстинктов размножения и насыщения, став рабами гедонизма. А я вспомнил слова великого француза «Мы в ответе за тех, кого приручили». У каждого русского человека, неважно, негр он или европеец, есть чувство долга. Оно есть у представителя любой нации, но у русских оно развито сильнее всего. В особенности долг перед Родиной. Африка стала моей второй Родиной. Это произошло по поневоле, не по взаимному согласию, но произошло. А значит, у меня есть долг перед ней и перед всеми людьми, живущими на ее необъятных просторах. Я знал, что мне будет нелегко но я буду идти. Придется быть жестоким, неуступчивым, лживым и циничным, но нет другого пути к поставленной цели. Я буду играть теми картами, которые вложила в мои руки судьба. И пусть я не знаю прикуп, а о Джокере нет и речи, я все равно буду играть, блифовать, путать карты, скидывать в темную полученный прикуп но я не выйду из закарточного стола с названием «Африка», пока не выиграю. Мы проходили мимо селений, жители которых разбегались кто куда при нашем приближении. Поймав кого-нибудь из них, я вел доброжелательную беседу, объясняя, что мне требуются люди, и доводя до их вождей информацию о желательности заключения со мной военного союза. На прощание мои воины совершали небольшое представление, которым показывали свои превосходные бойцовские качества. Завершал я всегда свою содержательную беседу с очередными аборигенами, словами «кто не со мной, тот против меня». И кто не присоединится ко мне в течение трех месяцев и не пришлет мне воинов в знак покорности, тот будет покорен либо уничтожен или изгнан с этих территорий. В одном из крупных селений, сходу захваченных нами так быстро, что его жители даже не успели убежать, хотя имели много защитников, в лице вождя местного племени и его воинов, мне пришлось поучаствовать в соревновании унганов. Собралась большая толпа. Мы остались здесь на сутки, чтобы весть о нас и наших предложениях разнеслась далеко вокруг. В бой не вступали, никого не убивали, но и связываться с нами никто и не собирался. Вечером я вступил в бой, но не с воинами этого племени Мангбатту, одной из ветвей группы племен Азанди, а с сунганами окрестных племен. Прослышав обо мне, сюда стянулась целая когорта этих чудаков со всех окрестных селений. Призом со своей стороны я выставил древнюю маску пигмеев, и хотя некоторые из участвующих пришли соревноваться под девизом «Победа или смерть», я не был столь категоричен в своих устремлениях, но если кто-то желал пораньше покинуть этот мир, то я был не против и даже мог оказать помощь в этих усилиях. Призом со стороны племени Мангбатту был посох из гладко отполированного красного дерева, покрытого прекрасной резьбой, изображавшей змею, понизу окованный в медью. Сверху он был пустым и имел небольшое утолщение, которое прекрасно подходило для моей находки головы змеи, найденной в храме мертвого бога. Площадка для битвы унганов была расчищена собраны костры, которые осталось только подпалить, а все участвующие в действии унганы стали готовиться к битве. Или представлению. Это уже было делом личного характера каждого участвующего. Я был унганом и чувствовал себя как он. А раз так, то надо соответствовать принятому образу. Достав разные краски, стал размалевывать свое тело красным и белым, добавляя различные узоры и руны на него. Наконец, я был готов. В руке я держал небольшой барабан в виде бубна. Все тело, помимо устрашающих узоров, было задрапировано разными лохмотьями, живописно свисающими со всех сторон. На голове был головной убор из перьев хищных птиц и крупных попугаев. Мои глаза блестели белыми белками. Это сказывался эффект от принятого вовнутрь наркотического снадобья. В общем, я был готов. Битва началась стандартно. Стемнело и были зажжены огромные костры. Мы стали все вместе резвиться, не выходя из образа, стуча каждый свой барабан и забывая в диких припадках религиозного оргазма, кружась как юла. Время от времени то один, то другой унган подскакивал к костру и страшным замогильным голосом вещал «Будущее!» Или бормотал откровения. Я таким примитивизмом страдать не хотел, сдерживая, тем не менее, интуитивные порывы своей негритянской половины. Но все эти экзорцизмы пока оказывали действие только на впечатлительных женщин и детей. Воины и вожди смотрели хоть и заинтересованно, но равнодушно. Все это было показано не один раз и сильно не удивляло. Выбрав момент, я решил добавить больше мистики в наш цирк и, кружась бешеным танцем, аккуратно глотнул из своей кубышки чистого спирта. Сжав его во рту и выпитив свои толстые губы в сторону костра, я, словно сопло самолета, Выплюнул содержимое изо рта в огонь, стараясь сработать распылителем. Струйка спирта, слегка разбавленного моей слюной, попала в огонь. Огонь вспыхнул от плевка и затрещал, в яростном припадке сжигая его. «Мамба, мамба, мамба!» — скандировали мои воины. «Эх!» Жаль, метана нет или пропана с бутаном, а то бы я им показал дракона, изрыгающего огонь. Ну и так вроде неплохо получилось. На манер плюющейся кобры. Был, конечно, запасной вариант в качестве нижней половины моего тела, изрыгающего огонь, но я себя уважал, так что подставляться так не собирался. Остальные унганы взвыли в ужесточение от моего поступка и закрутились еще быстрее, пытаясь танцем задавить меня. Ну да, ну да, здесь не комедий клаб И юмор ниже пояса не прокатит. Все и так голые стоят. <смех> Нашли чем удивить. Покрутившись вокруг костра, как припадочный, я плюнул еще раз в костер спиртом, вызвав бурю восторга, теперь уже у всех. Ну, кроме моих заклятых друзей. Чтобы окончательно добить своих противников, я украдкой швырнул в костер щепотку порошкового магния. Блеснул ослепляющий огонь сопровождаемый моим ужасающим воплем. Все попадали на землю, ослепленные моим величием и хитростью. Но не все были согласны с моей победой. Как я указывал выше, некоторые воспринимали эту битву единственным лозунгом – победа или смерть, и никак иначе. Один из унганов, сорвав с пояса полый сосуд, сделанный из тыквы, Быстро выпил его содержимое и стал на глазах перерождаться во что-то непонятное. Его конечности стали выкручиваться под разными углами, как будто утратив кости, превращая его ни то в паука, не то в гутоперчевого мальчика. Древний рог, скакавший вместе со мной на груди, резко нагрелся, предупреждая меня об опасности. Не раздумывая, я схватил старый кинжал, и, зажав его в руке, бросился на страшного унгана. Удар в грудь не принес никакого эффекта, кроме жалкой струйки темной крови, брызнувшей на меня. Поняв это, я ударил его в шею. Унган зарычал, захлебываясь своей кровью, и протянул ко мне руки, иначе как лапами не выглядевшие. Еще удар почти отделил его голову от шеи. Третий удар покончил навсегда с его жизнью. Потерявшую голову тело, продолжало еще дергаться на земле, пытаясь встать, и даже сделала несколько шагов на четвереньках, опираясь руками и ногами о землю на манер паука, пока кровь, поддерживавшая в нем жизнь, не вытекла вся на землю. Только тогда раздались дикие женские и мужские крики со всех сторон, и большинство зрителей, как ветром, сдуло с площадки, Но это был еще не конец. Увидев, что произошло с предыдущим унганом, другой повторил его подвиг и выпил из аналогичного сосуда подготовленную заранее жидкость. Я не знал, что ожидать от него. И так изрядно ошарашенный происходящим. Мой кинжал угрожающе блестел в свете костра, отражая его скачущее пламя. По лезвию стекали капли темной густой крови. Со вторым унганом тоже началась метаморфоза, но не такая заметная, как с первым. Собрав свою слюну во рту, он плюнул в меня. Я еле успел увернуться, его слюна попала в лицо ничем не повинного унгана, который прятался за мной, по причине своей никчемности. Попавший в просак унган дико зарычал, схватившись за лицо размазывая по нему попавшую слюну и делая себе только хуже. Слюна удивительным образом оказалась похожа на кислоту или на очень сильный токсичный яд кожного действия. Диким прыжком я подскочил к маске, висевшей на столбе в качестве приза. Сорвав со столба маску, я натянул ее себе на лицо, сбросил с головы головной убор из перьев и повернулся навстречу к страшному врагу. Тот, скопив во рту достаточно слюны, снова плюнул в меня. Не уворачиваясь от плевка, я бросился вперед на него. Плевок попал в мою маску и, зашипев, стал разъедать дерево, из которого она была сделана. Скорость, с которой пожирала слюна, железное дерево, просто поражала. Но и мне не надо было много времени, чтобы убить второго страшного унгана. Настигнув его, Копящего очередную порцию слюны, я двумя сильными ударами кинжала отхватил его черную голову. Тело, постояв долгую секунду, рухнуло на землю, а голова покатилась по ней, так и не успев выпустить из себя яд. Рядом послышались неразборчивые бормотания, и один из последних оставшихся в живых унган, бросив в костер неизвестный порошок, вызвавший белый дым, Вознес руки вверх в ночное небо, начал напевать речитативом слова на неизвестном языке, и, судя по смыслу, подсказанному мне интуицией, явно проклинал меня. Вот урод! Я только понимая жить стал, а он. Сволочь решил на корню проклясть все мои начинания, да не бывать этому! В моем мешке засветилась зеленым огнем голова змеи. Вспыхнули диким ярким огнем ее глаза, а клыки покрыл яд с резким запахом и начал стекать вниз, пропитывая кожу мешка. Унган на мгновение сбился с ритма, а продолжить я ему не дал. В его горло полетел старый кинжал и, пробив кадык, заставил его замолчать. Схватившись за клинок, старый унган кончался взад-вперед, пытаясь его вырвать. Время замедлило свой бег, а я рванулся к воину, стоявшему с моим копьем на краю освещенного светом костра, круга, выхватив из его рук копье, я вернулся к уже вырвавшему из своего горла кинжал Унгану и наколол его на лезвие и колол его до тех пор, пока он не застыл, уставившись мертвыми глазами в предавшее его звездное небо. Оставшихся в живых двоих здоровых унганов и одного раненого я добил своим копьем, не желая рисковать своим здоровьем и будущей властью. Были они настоящими унганами или только прикидывались? Да мне было наплевать. Не я откопал там к войны, не мне его и закапывать. С последним живым унганом закончилось и наше состязание. Победителем единогласно был избран я. Правда, никакой радости мне эта победа не принесла, только опустошение и очередную горечь в душе. В качестве трофеев мне досталась моя же, прожженная слюной унгана маска, желанный жезл, который украсила голова змеи мертвого бога, и три черепа унганов, слюну, одного из которых я сцедил в качестве образца в стеклянный флакон не подвержены химическим реакциям в сравнении с теми, что создала природа. А также сорвался с их тел все эликсиры, припарки и другие жидкости, непонятного для меня назначения, с которыми я собирался разобраться значительно позже. Тела всех унганов я приказал сжечь и не успокоился, пока не развеял их пепел в реке. Утром мне принесло присягу все племя, И забрав с собой сотню их воинов в свою армию, я отбыл вместе со своим отрядом дальше, оставив после себя дикие слухи и ужас от расправы над уважаемыми и страшными унганами. Так я и перемещался в сторону своей территории, прихватывая с собой всех желающих пойти ко мне на службу, привлекая их к своей аурой мангучего унгана и готовыми на все и подготовленными ко всему воинами. Все хотят служить сильному и грозному, особенно тогда, когда живешь в грязной, вонючей лачуге, продуваемой всеми ветрами и населенной многими и многими вредными насекомыми. А я обещал много. Налаженный быт, службу себе любимому, сытую и уважаемую возможность создать семью, с приглянувшейся девушкой, коих был большой выбор. Приключения и походы, где можно набрать добычи. И еще очень многое. А мои верные воины, боявшиеся меня еще больше, чем в начале похода, всячески этому способствовали. Наконец, впереди показались обработанные участки полей, окружавших Баграм. Весь мой караван прибыл в целости и сохранности, вместе со всем грузом сопровождаемый еще и целой ватагой разночерных аборигенов, всех племен и народностей, что повстречались мне на пути. Всего их было около пятисот, и они продолжали стекаться ко мне со всех сторон, идя по пути каравана и пользуясь моим добрым сердцем и снисхождением. Все же я оказался прав. Теперь главное их всех накормить. А уж чем занять, я придумаю. А там и их семьи... Всех заберу, чтобы они тут с ума не сходили. Разберусь в общем.